Последний, однако, отказался от выдвижения своей кандидатуры, и великим ханом единогласно избрали УГД. Новый правитель полностью разделял идеи своего отца относительно универсальной империи и отнесся к этой задаче с полной серьезностью. Под его властью монгольское государство определенно обратилось от старых привычек степного владычества к новым административным системам. Характерная история излагается в китайском повествовании о монгольской династии. После завоевания Северного Китая один монгольский вельможа старой школы предложил Огэдею уничтожить народ Северного Китая, стереть с лица земли города и деревни, а всю территорию Северного Китая превратить в пастбище. Никакой выгоды, рассуждал он, для монголов существовании северных китайцев нет. Выступив против этого варварского плана, Елюй Чуцай ввел УГД в искусство извлечения выгоды из некочевых подданных Монгольской империи путем введения налогов и сборов с их торговли и производства, использования железорудных и иных минеральных залежей. Он обещал большие доходы в деньгах, тканях и рисе частью для китайцев и для самих монголов Огадей принял программу Елюя Чуцая. Сделав это, он заложил серьезные основания для будущей администрации Монгольской империи. Огадей прибегал также к советам своего госсекретаря Уйгура Ченкая и мусульманского торговца Махмуда Елавача, прислушиваясь к их мнению Он приложил огромные усилия для развития и улучшения институтов императорской администрации и усиления власти императора во внутренних и внешних делах. Он действовал в строгом взаимодействии с Чагатаем, с которым, как со своим наиболее старшим по возрасту братом, он консультировался по всем важным делам. До завоевания какой-либо новой страны следовало восстановить ослабевшее монгольское владычество в Китае и Персии. После смерти Мухали в 1223 году монгольское наступление в Китае замедлилось, и в 1228 году началось контрнаступление противника. Из Персии монголы ушли еще до кончины Чингисхана. Джалал-адзин, который вернулся из Дели при первой же возможности, был признан султаном персидскими вельможами и городами. ОГД более заботила ситуацией в Китае, нежели персидские дела, и, соответственно, главная монгольская армия под командованием Талуя была послана против Цзинь. Чтобы гарантировать успех кампании, ОГД заключил соглашение с империей Сун в Южном Китае. Сун изъявила желание послать военный контингент против Цзинь с условием, что после победы монголы отдадут им бывшую провинцию Цзинь-Хэнань. Во взаимодействии с Сун монголы завершили завоевание империи Цзинь к 1234 году. Талуй умер до окончания кампании. Одновременно с основным наступлением в Китае Монгольские войска были посланы против Кореи и Персии. Корея признала сюзеренитет монголов в 1231 году. Три монгольских тумена под командованием Чормаган Найона вошли в Персию в 1230 году. К счастью для монголов и к несчастью для себя, султан Джалал-аддин не понял неизбежность и грядущей атаки на его государство. Вместо подготовки своей армии к последней битве с монголами, он погрузился в передневосточную политику, стараясь увеличить свои владения за счет Ирака, Северной Сирии и Грузии. Единственным результатом этого было его столкновение со всеми западными соседями и потерей друзей, когда монголы появились в Азербайджане, где располагалась его полевая ставка. Хоть и застигнутый врасплох, Джалал ад-дин сумел вновь совершить трудный побег, которым он был так знаменит. Но его попытка организовать новую армию провалилась, оставленный большинством сторонников